Глава 17. Сборы. Алексей быстро домчался до Москвы и с удовольствием ввалился в квартиру. Дома было все по-прежнему, тихо и спокойно. Он быстро снял кожаную куртку и прошел в комнату. Включив автоответчик, Алексей выкладывал из дорожной сумки вещи и одновременно прослушивал магнитофонную кассету. Там были сообщения разного рода от знакомых и друзей. Звонила Валентина и поздравляла с праздником. Костя Гуреев просил перезвонить ему. Однако Холмогорова заинтересовал звонок из Минска. Отец Никифор просил срочно приехать к нему. Дело касалось постройки храма, но возникли какие-то проблемы. Запись оказалась очень плохой, трудно было разобрать, что говорит отец Никифор. Слышались какие-то обрывочные фразы в которых Ленкевич упоминал какую-то фирму «Смак» и полоумного старика, ну и что-то еще. «Что за чертовщина?» – недовольно вздохнул Алексей. Он подошел к телефонному аппарату и, открыв крышку, вынул кассету. Она была зажевана. «Вот тебе и техника!» – недовольно пробурчал хозяин. «Только и жрет кассеты». Алексей пошел на кухню и с негодованием бросил испорченную кассету в мусорное ведро. Потом вернулся обратно и, взяв новую кассету, вставил ее в телефонный аппарат. «Так что же хотел мне сказать отец Никифор?» – задумался Холмогоров. И, решив не гадать, набрал номер телефона Ленкевича. Однако абонента не оказалось дома, и Алексей решил позвонить в Минск чуть позже, после того, как примет душ». После душа Алексей почувствовал прилив новых сил и энергии. Хлебнув из чашки пару глотков крепкого чая, он повторил попытку дозвониться Ленкевичу, но снова безрезультатно. «Ну и ладно!» – разочарованно вздохнул советник патриарха. «Завтра все равно увидимся!» Холмогоров спешил на вокзал, чтобы успеть на поезд. Нужно было еще купить билет, хотя об этом Алексей не беспокоился. В сторону Минска шло много поездов, и в последнее время достать билет не составляло больших проблем. Он накинул на себя черное пальто, взял сумку, дипломат и собирался уже выйти из квартиры, как вдруг вспомнил о просьбе своего друга, художника Кости Гуреева, который просил позвонить. Алексей набрал номер телефона Кости. Абонент отозвался довольно скоро. «Алло?» — раздался недовольный голос приятеля. «Добрый вечер, Костя!» «А кто это?» «Тот, кого ты просил позвонить». «А, Алексей!» — воскликнул художник. «Привет, Холмогоров! Ты уже в Москве?» «Да». «И какие планы?» — произнес Гуреев. «Есть предложение на сегодняшний вечер». «Извини, Костя, занят сегодня!» — вздохнул Холмогоров. «И, по всей видимости, завтра тоже». «Жаль!» – искренне опечалился приятель. «А у меня тут заманчивое дело для тебя подвернулось». «Ну вот, приеду и поговорим». «А ты куда собираешься?» – удивился Гуреев. «Никак снова в путь дорожку». «Да, в Минск». «В Минск?» – почему-то изумленно воскликнул приятель. «Да, в Минск, я же сказал». «А когда?» «Сейчас». Было слышно, как Костя засуетился. «Слушай, мне нужно кое-что передать своему приятелю Володьке в Минске», сказал он. «Кому?» «Старине писателю», пояснил Костя. «Нужно вернуть ему рукопись». «А что, не приняли в издательстве?» «Да нет, видно, в цене не сошлись», неуверенно произнес художник. Халмогоров посмотрел на часы. ⁇ Я-то не против ⁇ вздохнул он. Но как ты успеешь мне передать рукопись? А ты сейчас на белорусский вокзал? Прекрасно. Я буду там раньше тебя. Встретимся возле памятника. Лады? Лады? ⁇ Халмогоров положил трубку и, выключив свет, вышел из квартиры.